Однажды в полдень братья вернулись из школы с криком, что Марта умерла. Удар молнии, поражающий человека, так стремителен, что тот не успевает ощутить боль. Но для тех, кто находится с ним рядом в этот момент, это печальное зрелище. Сам я ничего не ощущал. но вдруг увидел, как исказилось лицо моего отца. Он стал выталкивать братьев. «Выйдите, выйдите отсюда!» — бормотал он. «Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!» У меня было ощущение, что я цепенею, каменею, холодею. Потом, так же, как перед глазами умирающего проносится в единый миг вся его жизнь, И моя любовь пронеслась передо мной со всем, что было в ней ужасного. И поскольку мой отец плакал, я тоже зарыдал. Тогда мать обняла меня. С сухими глазами она холодно и ласково стала меня утешать, словно речь шла о скарлатине. Первые дни причиной мёртвой тишины в доме мои братья считали мой припадок. Но почему её продолжали поддерживать и потом они не могли уразуметь. Раньше им никогда не запрещали шумные игры. Теперь они вынуждены были молчать. Но всё равно каждый полдень, заслышав их шаги по плитам прихожей, я терял сознание. Мне опять чудилось что они явились объявить о Мартиной смерти.